Иакова я возлюбил. Девочка была низенькая, полная, коротконогая, с прямыми темными волосами, открытым, но низким лбом и маленькими красноватыми глазками, которые ее недоброжелатель непременно сравнил бы со свинячьими. Улыбка у нее была добрая, но зубы явно плохие. «У меня есть сестра, старше меня на два с половиной года», сказала моя посетительница, представившаяся Машей. «Ее зовут Таня, вот ее фотография». Уже почти по всем догадавшись, я хотела было отказаться от фотографии Тани, пробормотав что-то вроде «Ко мне пришла ты, давай о тебе поговорим, что мне до Тани». Но Маша буквально всунула ее мне в руки. Я, естественно, посмотрела». И вопросов у меня практически не осталось. Таня оказалась высокой, стройной красавицей с огромными фиалковыми глазами и пепельными локонами. Бедная Маша. Но, может быть, эта Таня все-таки глупа? Должна же быть в мире хоть какая-то справедливость. Таня всегда хорошо училась. Развеяла мои предположения Маша. Не отличницы не Она на этом не циклится, у нее всегда было много других увлечений. Ей просто все легко дается. Взглянет один раз на параграф на перемене перед уроком и готова. Зубрилка в нашей семье — это я. Меня еще первая учительница научила. Сказала, у тебя, Маша, все получится, но придется задницей брать. С тех пор и зубрю. У меня троек почти нет, но вот задачи по физике, химии и алгебре... Если бы Таня мне по сто раз не объясняла, не знаю, как бы я вывернулась. Рассказчиком Маша оказалась прекрасным. Язык ее для четырнадцатилетней девочки был очень образен и богат. Я даже предположила, что вся история сестер много раз проговорена ею про себя. У меня на душе скребли кошки я мысленно отпускала весьма нелестные эпитеты в адрес родителей. Таня родилась прелестным эльфом. Когда она оказалась еще и носителем ранней детской одаренности, в два года декламировала детские стишки, в пять охотно и с выражением читала вслух сказки младшей сестре, родители и все родственники просто обомлели и не вышли из этого обомления до сих пор. Рождение некрасивой, не очень здоровой тугодумки Маши в семье все восприняли чуть ли не как закономерность. но ну, не может же быть в одной семье два таких ребёнка как Таня. Отец ласково звал Машу чернавкой. Скорее всего, само наличие Маши спасло Таню от явно угрожавшей ей звёздной болезни. Старшей постоянно напоминали «ты звезда». Мы тобой гордимся и восхищаемся, но младшая не может, не умеет. Ее надо ждать, лечить, учитывать то, что она не может так же ловко двигаться и соображать так же быстро, как ты. Таня всегда учитывала, ждала и помогала залезать, отдавала игрушки и сладости, которые ей дарили в избытке. С игрушками она почти не играла, предпочитая книжки, телевизор, а потом и интернет, а сладости просто не любила. Маша лопала за двоих и всегда была пышкой. Но родители не думали ее ограничивать, должны же быть у этого неудачного. По сравнению с великолепной Таней ребенка, хоть какие-то радости. Обладающая безупречным вкусом, с детства занимавшаяся бальными танцами, Старшая охотно делилась бы с младшей сестрой своими красивыми нарядами. Но это было невозможно. Уже лет с восьми Маша просто не влезала в платье и брючки длинненькой и худенькой Тани. Каждое лето девочек на месяц отправляли в лагерь. Тане там очень нравилось. Маши нет. Маша малообщительна. Но в лагере с ней все и девочки, а потом особенно мальчики, заигрывали и как будто хотели дружить. Конечно, только для того, чтобы подобраться поближе к Тане. И как же ты ко всему этому относилась? Был ли хоть кто-нибудь, с кем ты могла поговорить? «Нормально», — пожимает толстыми плечами Маша. «Поговорить? Да, я один раз говорила. У нас есть друг семьи». Он с юности в нашу маму влюблен. Это все знают. И часто к нам приходят. А папа? Папа говорит, он здоровский. Хорошо, что он есть. Если со мной что-то случится, я наверняка знаю, что мои девочки не пропадут. И вот мы с ним говорили. Он сказал, у каждого человека есть свой талант. Ты должна найти то, что у тебя получается лучше Тани. И ты... «Я искала, пробовала из бисера плести. У Тани на образцы терпения не хватает, но все равно она узоры придумывает лучше меня. Больше как-то ничего не нашлось». «И все?» «Еще про меня всегда жалеет. Она говорит, всё проходит». «Прям не прабабушка, Соломон». «Да, она мне много историй из жизни рассказывает. Когда-то она много лет любила одного человека — Но он не мог на ней жениться. Она страдала, ночами не спала, писала ему письма. А теперь, она говорит, так странно. Он, наверное, умер уже, а она даже об этом не знает. И почти не помнит его лица. Все проходит. Я спрашивала, что мне делать сейчас. Она сказала, может, молиться. Я пошла в церковь, крестилась. Все очень удивились, у нас все атеисты. А потом прочитала, что у Бога все так же, как у нас. Помните историю Иакова и Исава? Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Господи! Да что ж мы все обо мне да обо мне? Неожиданно встряхнулась Маша. Я же насчет Тани вам пришла. Хм. Ей очень плохо. Она давно же по ночам совсем не спит. Сидит у компьютера или просто так и зубами скрипит, и говорит, что ни на чем сосредоточиться не может. Я встревожилась. Ребенок с ранней детской одаренностью, которая начисто исчезает при взрослении в девяти случаях из десяти. Едва ли не с рождения возведен на пьедестал. Фокус каких-то неопределенных надежд семьи. Все ждут от него каких-то свершений и какой-то необыкновенной счастливой судьбы, Это не просто группа риска, это почти неизбежный слом. А когда с ней это началось? И почему вы не пришли вместе? Она не пойдет никуда, в том-то и дело. У нее же всегда все хорошо, она никому ничего не говорит. Но я это вижу. Она и мне запретила говорить идти. Мне кажется, она просто не знает, что ей дальше делать. У нее же одиннадцатый класс. От нее все чего-то необыкновенного ждут, а она ничего такого не знает и не чувствует. Никто ей ничего не советует даже. Это про меня все говорят, что Маше зануде надо бухгалтером быть или нотариусом, если никто замуж не возьмет, всегда себе на кусок хлеба с маслом заработает». «Родителей ко мне!» — завопила я. Маша от неожиданности даже подпрыгнула на стуле. «Нет, я не могу!» «Я Таня обещала, она не хочет, и я не хочу. Вы должны пообещать, иначе... Нет!» «Хорошо, я им не скажу. А что же вы тогда им скажете?» «Я буду им врать», — честно ответила я. «Вы все перепутали», — сказала я им, похожим друг на друга, как и большинство пар, состоящих в долгом удачном браке. «Возложили на бабочку Таню». Детская одаренность — это почти всегда бабочка-поденка. Покружилась и к сумеркам умерла. Непомерную ответственность. А настоящего таланта в своей семье вообще не заметили. Это какого же таланта? Мужчина и женщины одинаково нахмурили лбы. «Ваша чернавка Маша, одаренный писатель, пишущий уже много лет». Она принесла мне свою последнюю повесть, я почитала. Для 14 лет это замечательно. Поверьте, я сама пишу книги и знаю, о чём говорю. Но почему же мы ничего никогда? Нет, ну я видела, что она маленькая всё писала чего-то, думала, это просто так, упражнения в тетрадке. А сейчас же у них всё в компьютере, так от чего же она нам не А вы спрашивали, интересовались? Нет. «Если честно, нет. А о чем повесть?» «Повесть историческая и о любви вашей прабабушки». «О, Господи, это же действительно потрясающая история! Он был известным архитектором, лауреатом Сталинской премии. Маша запретила мне вам говорить, понятно?» «Понятно. И постарайтесь быть помягче Станей, чтобы для нее все это не было как с небес на землю». «Советуйте ей побольше всего, жалейте, как раньше Машу жалели. Для таких, как она, самая трудная из необыкновенного ребенка стать обыкновенным взрослым. Она же не виновата в ваших педагогических ошибках, ясно?» «Ясно», — отозвались они. «Почему все взрослые никогда слова не держат?» — спросила меня Маша. «Они же вам обещали!» «А теперь меня достали уже. Когда там почитать? А я еще только половину написала». «Как-то все не держат». Возмутилась я. «А я как же? Я ведь держу. Вот тебе прошлый кусок. Я уж его как следует отредактировала. Ты не сердись». «Да я не сержусь, что вы. У вас классно получается. Вроде и я писала, и не я». «Как Таня?» «Ой, спасибо. Ей намного лучше стало. Они с мамой поговорили». И она теперь хочет на гостиничный бизнес учиться, чтобы потом у нее своя гостиница была где-нибудь на море, чтобы разные люди приезжали. Мы с ней уже все придумали, даже какие скатерти в ресторане будут. И только представьте себе, Таня тоже поверила, что я писатель. Даже я уже поверила, рассмеялась я. А со следующего года пойдешь в лито, я тебе дам рекомендацию И сама поверишь, способность эта у тебя явно есть.